На каком-то перекрестке к ним присоединяется швейцар отеля. Volkswagen его поломался, стоит с задранным капотом, швейцар потный, злой, в форменной своей фуражке и без пиджака, в жилетке, ругательски ругается. — Да пропади они все пропадом! — сунул их в какой-то автобус и сразу на душе полегчало. Главное, я говорю снохи, ну зачем тебе, дура, этот сервис? Саксонский фарфор, саксонский фарфор, голубые мечи. Светоприставление наступает, а ей голубые мечи, видите ли? Дал я ей коленом под задницу толстую. А вы как же, господа, не страшно? Страшно, — говорит Ханс. Нурлан молчит. И мне страшно. А с другой-то стороны, ежели подумать как следует, ведь от них не убежишь. Днем раньше, днем позже, они тебя достанут. Мое меня не минует, вот что я вам скажу. И опять же, дети-то наши не испугались. Может, глядят сейчас на нас из-за этой стены черной и посмеиваются, а? Они идут и идут. Черная стена тучи все ближе и ближе. Сейчас она абсолютно черная, на ней нет даже молний, и пустыми окнами смотрит на них город, покрытый плесенью, скользкий, трухлявый, весь в злокачественных пятнах, словно изъеденный экземой, словно он много лет гнил на дне моря, и от него идет пар. Из бокового переулка выскакивает на большой скорости, едва не перевернувшись, Желтая машина во всей своей красе, с фарами, мигалками и антеннами, и резко тормозит предыдущими. Из кабины выскакивает Брун, как всегда, подтянутый, резкий и решительный. В чем дело? спрашивает он свирепо. Почему вы здесь? Идем туда, важно отвечает швейцар. Куда туда? Вы что, с ума сошли? Тебя не спросили, неприязненно произносит Хансен. Проезжая, чего встал?» Брун бешеными глазами оглядывает каждого из них по очереди. «Предатели!» — говорит он сквозь зубы. «Подонки!» Нурлан ни с того ни с сего вдруг широко улыбается. «Бедный прекрасный утенок!» — говорит он. «Да чего же хлопотно тебе жить? Все суетишься, все бегаешь» совершаешь глупости, совершаешь жестокости, и все тебе кажется, что ты тормозишь будущее, а на самом деле ты тоже его строишь, тоже кладешь свои кирпичики. Пойдем с нами, Брун. Пришла пора расплачиваться. «Идиоты!» — шепчет Брун побелевшими губами, прыгает обратно в машину, и с силой захлопывает за собой дверцу.